Глава 72. Ответил он, наконец. Не раскручивал. Это я только для тебя придумал, потому что ты, в отличие от остальных, не вешалась мне на шею ни ради денег, ни ради секса. Я смотрела на него во все глаза и пыталась понять, говорит ли он правду. Но логика в его словах определенно была, а в голосе и глазах не сквозило никакой фальши. Я бы сразу почувствовала. Глеб не лгал. «Ты считаешь, мне нужно было бегать за девушками?» Поднял он брови вверх. Я глядела его внимательнее. Глеб — красивый, мужественный, широкоплечий молодой руководитель целого клуба с приличным банковским счетом. На него, красавчика с синими глазами, и без раскручивания всяких девушки запрыгнуть готовы были. Вздыхали по нему, когда ходили по клубу. Даже Юля, официантка, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, Все началось из-за того, что Глеб обратил внимание на меня вместо неё. Да уж, Бессонову в самом деле не стоило усилий затащить почти любую в постель. Они сами радостно бы туда побежали, и только со мной пришлось изобретать иные способы, потому что все привычное ему не сработало. Вполне могло быть так, что этот далеко не изящный способ завоевать девушку Глеб придумал эксклюзивно для меня потому что я вызвала в нем инстинкт охотника своими отказами. «А тебе кто сказал про это?» — уточнил Глеб. «Откуда у тебя такая информация?» «Юра сказал. Твой бывший бармен. Мы встретились с ним в торговом центре вчера». «Вот так. И зачем он тебе сказал, что я кого-то там раскручивал?» — нахмурился Глеб. «Мы сначала не об этом говорили», — пояснила я. «Поначалу он мне сообщил о том, что ты практически с самого начала знал, что ни в чем я перед тобой не виновата. И это оказалось правдой, так ведь?» «Да, это правда». Нехотя кивнул он. «Но ты сама видишь, что дальше все пошло не по плану, Марин. Я влюбился по-настоящему». Эти слова так грели душу, хотя мне всё еще сложно было поверить в то, что Глеб в самом деле, задумав дурное, Поддался чарам любви и стал действовать уже иначе, завоевывать меня. И смотрел он так прямо, честно, словно в самую душу. Я таяла под этим взглядом, но я старалась держать себя в руках. Мы еще не договорили. Подожди с признаниями, сказала я и продолжила. После он сам догадался по моей реакции, что я стала твоей любовницей и сказал примерно так. «Ну, мол, ты и дура, Марина. Он же так триста баб уже развел, И ты купилась тоже». Я развела руками и снова стала следить за реакцией Глеба. Ведь кто-то из двух парней однозначно лгал. А знаешь, почему он так сказал? Внезапно задал вопрос уже мне, Бессонов. «Почему? Ты не догадываешься?» «Нет». «Ты ему нравилась», — усмехнулся он. «Юрка мне тупо завидовал. Ты мне дала». А ему нет. Ну, это в его понимании. Для меня у нас практически сразу началась любовь. Но ты ему нравилась. Поэтому, назло мне, он сочинил эту ерунду. Ерунду? Именно. То есть ты действительно не ставил это все как на поток? Как пикапер мерзкий? Нет, не ставил. Мне никто до тебя был не нужен, Марин. Кстати, где кольцо? Почему не надела? Оно подошло? Да, растерялась я от такой резкой смены темы диалога. Подошло, но я не знала, надо ли его надеть или вернуть. Я достала коробочку из кармана джинсовой куртки и протянула ее глебом. Что мне с ней делать? Открыть. Улыбнулся он и помог мне. А с кольцом? Это ты реши сама, сказал глеб. Если веришь мне и тоже любишь, Принимай мое предложение и надевай кольцо на палец. Если не веришь мне и не выходишь за меня замуж, то просто захлопни коробочку и клади сюда на панель. Но сразу скажу, бегать за тобой я не стану больше. Юрка — завистливый козел, и если ты веришь ему, а не мне, и не умеешь смотреть по поступкам, доверяя словам чужих людей, которые не факт, что тебе добра желают, то нам не по пути с тобой. Если же ты готова научиться доверять и перевернуть эту страницу прошлого, то даю тебе обещание сделать не только своей навсегда, но и счастливой навсегда. Итак, что выбирает Марина? Я весь внимание. Я застыла, глядя на кольцо, которое переливалось в тусклом свете огней ночного города. Сейчас от моего решения зависела вся моя дальнейшая жизнь. Может стоит попробовать? Ну, хотя бы просто. Попробовать поверить.